Глава 25. Издевательство маленькой принцессы. Когда свадьба закончилась, Ванжин и Линь Инь снова поднялись на борт личного корабля принцессы, чтобы отправиться в обратный путь. Пресс-секретарь принцессы заявила журналистам, что поездка ее высочества на Луну носила частный характер, и во время поездки ей неожиданно пришла идея устроить небольшой концерт для своих фанатов. Проще говоря, все произошло спонтанно. Вспомнив один просмотренный ею фильм, Принцесса просто зашла на случайно попавшуюся по пути свадебную вечеринку и устроила сюрприз молодоженам. Неважно, поверит ли в это публика, так или иначе, в сфере развлечений правда дилемма от лжи. На борту ее высочество сразу же изволило развалиться в кресле. «Я хочу сока!» Когда Ван Джен бодро помчался и принес сок, принцесса, отпив глоточек, закатила глаза. «Хочу кофе!» И началось. «У меня плечо ноет!» «У меня руки отваливаются!» Ван Джен сбивался с ног, выполняя капризы, но он не жаловался. «Ерунда! Подумаешь, большое дело! Всегда пожалуйста!» Зазвонил Скайлинг, увидев, что звонок от тайны, Хуиинь подскочила и округлила глаза. «Ну всё. Кажется, это конец. Сестрица сейчас будет ругаться». «Да. Любимая сестрица, что-то случилось?» Хуин сделала большие глаза, невинные, как у Игненка. Айна не знала, смеяться или сердиться. «Эта девчонка настоящая бестия. Что-то? Почему ты исчезла, не предупредив? Хоть бы слово кому сказала. К тому же улетела так далеко. Сестрица, что тут такого? Просто захотелось прогуляться и все. И все? переспросила Айна. Ее улыбка не предвещала ничего хорошего. Ванжен решил, что пора восстановить справедливость. Ленху и не должна быть в ответе за эту поездку. Он тихонько кашлянул. айна уважаемая принцесса, это я уговорил Хуи-Инь полететь в Солнечную систему. У меня было очень важное дело. Я сожалею, что доставил вашей семье беспокойство». «Да уж, надо сказать, действительно доставил беспокойство». Айна поглядела на Ван Джена, затем перевела взгляд на линь Инь. «Эта девчонка во всем слушается Ван Джена. Очень опасная ситуация». «Что ж, он хотя бы ответственный» не стал прятаться за спиной малышки. «Дорогой друг Ван Жан, такие поездки могут доставить Инь очень много проблем. Я надеюсь, это больше не повторится». Айна собиралась сказать что-то еще, но так и не сказала. Ван Жан слегка улыбнулся. «Мы с Хуэйнь друзья. Я подружился с ней не потому, что она принцесса, а потому, что она – это она. И я очень благодарен ей за помощь. Окажись кто-нибудь другой в моей ситуации...» Он бы, возможно, не стал так переживать и не попросил бы подобной помощи у своего друга. Но для меня это действительно было очень важно. Если Хуи-Инь потребуется помощь, Ван Джен тоже всегда готов помочь. А если не потребуется, на дружбу это не повлияет. Это ведь не купля-продажа. Ты мне, я тебе. При виде открытости и честности Ван Джена Айна окончательно растерялась. Лень Хуи-Инь рядом с ним выглядела такой довольной и веселой. Друзья... Разве члены императорской семьи могут иметь друзей? Сама не зная почему, но глядя на улыбку Лень Хой Инь, Айна тоже улыбнулась. Ну ладно, остальное я сама все улажу. Насчет временного освобождения от занятий я уже договорилась, но только возвращайтесь скорей, нигде больше не задерживайтесь. Сестрица, ты супер! Люблю тебя! Мы уже на обратном пути! Хой Инь с улыбкой послала сестре воздушный поцелуй. Экранская линка погас. И Ин с облегчением перевела дух. Главное заручиться поддержкой Айны, тогда не будет никаких проблем. Ван Джен, у тебя есть какое-то волшебное средство! Я еще не видела, чтобы моя сестра так легко сдавалась! захлопав в ладоши, воскликнула Хуи Инь. Хотя Айна все еще ничего не помнит, но похоже, Ван Джен имеет на нее особое влияние. Это круто! Ван Джен улыбнулся. Извини, наделал тебе хлопот? Хм, mm, сам же сказал, что мы друзья. А теперь начинаешь всякие церемонии разводить. Мне это не нравится!» Хуи-инь надула губки. «Что ж мне сделать, чтобы снова развеселить вас, ваше высочество?» С улыбкой спросил Ван Жан. И у Линь-Хуи-инь сразу загорелись глаза. «Ты должен спеть вместе со мной. еще я хочу сыграть в карты. И еще, и ещё!» Ван Жан даже не догадывался, что у Линь-Хуи-инь окажется столько желаний. Многие из них были совсем простыми, Для обычного человека ничего сложного, однако для принцессы это было нечто из области недостижимого. Тем не менее, впереди было еще три дня, и Ван Джону, как ни крути, предстояло продолжать развлекать Линь и Инь, а это... Когда малышка, наигравшись, отправилась спать, Анджели, уладив все остальные дела, зашла взглянуть на нее. Нечасто ей доводилось видеть, чтобы принцесса спала так сладко и безмятежно. Во сне она время от времени улыбалась. Ван еще не ложился. Ему нужно было по крайней мере два часа посвятить тренировкам, на корабле имелись для этого все условия. Услышав звук шагов Анджели, Ван Жен не стал прерывать тренировку. Он как раз отжимался. Сила и эластичность мышц очень важны. Только подобными тренировками, увеличивающими клеточную активность, можно поддерживать мышцы в тонусе. Постоянно сражаясь, Ван Жен чем дальше, тем яснее понимала важность основных навыков. В столкновении с загами щупальниками большинство боевых приемов неэффективны. Такие приемы, как горный обвал или вращение лопаты, против щупальников вообще неприменимы. А с загами все равно придется столкнуться, возможно, даже с более развитыми формами. К тому же физические тренировки в конечном счете все равно влияют на его духовную силу, которая и помогает ему управлять способностями Икс. Анжели не стала мешать Ван -Жену. Она молча остановилась, посмотреть, как он тренируется. Они с Ванджином были, можно сказать, старыми знакомыми. Анжели мало встречала таких целеустремленных людей, как он. Этот парень никогда не ленится, всегда поддерживает свои физические кондиции и психику в оптимальном состоянии. Такого не увидишь даже у многих профессиональных военных или агентов спецслужб. А ведь он еще совсем молод. Анжели иногда задумывалась, что за цель он преследует, но так и не могла найти ответа на этот вопрос. Как человек, посвященный в секреты императорской семьи, она была немного обеспокоена. Обе принцессы, и Айна, и Хуи-инь, находились под влиянием Ван Джена. Он мог бы сделать головокружительную карьеру, попасть из грязи в князи, но Анджели уже поняла, что у него никогда не было таких мыслей. Принцесса Хуи-инь, возможно, сама того не осознавая, невольно испытывает влечение к нему. Если бы он решил этим воспользоваться, никто не смог бы ему помешать. Но Ван Жену, кажется просто нравится общаться с маленькой принцессой, он заботится о ней и ничего больше. Это было выше понимания Анджели. Кстати, если бы Ван Жен захотел связать свою жизнь с Линьхой Инь, это было бы намного легче, чем с Айной. Вторая принцесса являлась скорее церемониальной фигурой, она никак не влияла на управление страной, в отличие от Айны. Что бы ни произошло в прошлом между Айной и Ван Женом, у них нет шансов на совместное будущее независимо от того, вернется к они память или нет. По правде говоря, забыть – лучший выход и для неё, и для Ван Жена. Возможно, поэтому-то Ван Жен и не стремится всеми силами будете ее память. Этот парень и вправду хороший человек. Тем не менее, Анджели вовсе не считала Ван Жена святым. Разумеется, он преследует какие-то свои цели. Но у него есть моральные устои, для него очень важна дружба, сколько усилий он приложил, чтобы попасть на свадьбу друга. Другой бы просто отправил видео с поздравлениями, да и ладно. Но в человеческой жизни очень большую роль играют воспоминания. Поэтому Ван Жену так важно было самому там присутствовать. «А ты не думал о том, чтобы переселиться в Аслан?» Вдруг спросила телохранительница.